Отряд Маркозова определенно дошел бы до цели. Полковник сумел бы захватить необходимые запасы воды, распределить по участкам силы, своевременно принять меры для благополучного исхода. Ах, как помешал тогда генерал Свистунов! Ненапрасно в ходу поговорка. Все шло хорошо, пока не вмешался генеральный штаб. Наконец, у гребня Бархана они увидели темно-бурые развалины и колодец, и ни единой души. Неужели колодец пересох? Тогда назад им не вернутся. Силы на исходе и у людей, и у животных. Только бы вода. Ворот с намотанной веревкой долго вращался, опуская в колодец сохшийся брезентовые ведёрц. Наконец веревка раскрутилась, и далеко внизу послышался всплеск. «Вода! Есть вода! Вода!» Они по очереди крутили скрипучий ворот, чувствуя тяжесть. «Вода!» Пол ведерца заполнила мутноватая жидкость. Они припали к ней с жадностью, пили, не замечая на зубах песка и ломоты от леденящей влаги. Потом осторожно поели запаленных и совсем обессиленных коней. И опять пили сами, и никак не могли утолить жажды. Спасаясь от полуденного зноя, они расположились в тени полуразрушенного строения. Михаил Дмитриевич лег и сразу будто провалился в бездну. Его разбудили толчки и встревоженный голос толмача Садыка. «Беда, начальник, беда, бандиты! Люди Эдинбея!» «Какого Эдинбея? Я же его зарубил!» «Эдина нет, а люди его есть. Они могут тебя узнать, тогда тебе конец и нам конец. Где они?» Тот в явственно услышал голоса у колодца, конский топот, позвякивание колец бруи. Холодок пробежал по спине. «Ты лежи!» Мы сказал, что ты туркмен!» «Крепко болен!» «Лихорадка!» «Укройся!» Послышали шаги, из-за развалин вышли двое, о чем-то стали расспрашивать садык. Тот грозно говорил, указывая на лежащего, языком. Михаил Дмитриевич всем существом почувствовал навившую опасность быть узнанным. Болен, не видишь, лихорадка. Совсем замучил. Зачем трогать, убеждал садык. Ладно, пусть лежит. Бандиты пробовали уколоться до вечера. И все это время Михаил Дмитриевич... В напряженном ожидании прислушивался к голосам и каждую минуту ждал приближения бандитов. «Конечно, так просто он в руки им не дастся, будет биться до конца, но разве одолеешь всех, да и остальных не пощадят, а на помощь рассчитывать не приходится?» Едва отряд Мургаба скрылся за барханами, удаляясь к колодца Артакуй, как вся группа Скобелева была на ногах. «По коням марш, марш назад!» На седьмой день они возвратились в Хибу. О результатах поездки Скобелев докладывал самому Кауфману. Тот слушал его, не перебивая, бросая короткие взгляды на лежащую перед ним карту. «Следовательно, Красноводский отряд возвратился с пути не без основания», спросил генерал, когда Михаил Дмитриевич кончил. «Совершенно верно. Не сделая они этого, все погибли бы. Ну что ж, вы справились с задачей блестяще. Свои прежние ошибки вы исправили, но уважение моего, увы, пока не вернули». «Так-то, господин Скобелев? И все же генерал вынужден был вручить Скобелеву Георгиевский крест четвертой степени за смелый поиск. Отмечены были и его сподвижники. Глава третья. А он мятежный.